Тиканье часов прострачивала одеяло тишины. Нянюшка як повернулась, чтобы посмотреть на стрелки. Она все подстроила, воскликнула Маграт, Ты же знаешь, Веренца, Я имею в виду, она ведь даже не особо скрывала, кто она. Я вернулась, и все уже было решено. «Ну, а как бы ты поступила, если бы все не было решено? Спросила нянюшка. Маграт растерялась. «Ну, я бы... То есть, если бы он... Я бы...» «Ты бы вышла сегодня замуж?» — уточнила нянюшка каким-то отрешенным голосом, словно думала о чем-то другом. «Но это зависит от... Ты же хочешь этого, верно?» «Ну да, конечно, только...» «Вот и чудесно!» — проворковала нянюшка нежным голоском, таким, каким обычно разговаривала со своими внуками и внучками. «Да, но она прогнала меня!» «Заперла в замке, и я так разъярилась!» «Ты так разъярилась, что без страха схватилась с самой королевой!» «Ты действительно вступила с ней в бой!» — перебила нянюшка. «И ты молодец! Старая Магрот не смогла бы так, верно?» «О, Эсме всегда докапывалась до сути!» «А теперь будь добра, выгляни на задний двор и проверь, как там поленница!» «Но я ненавидела ее! Так ненавидела!» а теперь она умерла. — Да, дорогуша, да. А сейчас сходи и, вернувшись, расскажи нянюшке, как выглядит поленница. Маграт открыла было рот, чтобы сказать, «Мы, кстати, почти уже королева», но вовремя одумалась. Вместо этого она послушно вышла во двор и осмотрела поленницу со всех сторон. — Достаточно высокая, — поведала она, вернувшись и высморкавшись, Похоже, сложили совсем недавно, — — А вчера она завела часы, — констатировала нянюшка, — и чайник наполовину полный, я только что проверила. — Ну и что? — Она сама не была уверена, — задумчиво произнесла нянюшка. — Хм... Нянюшка вскрыла адресованный ей конверт. В отличие от конверта с завещанием, он был больше размером и почти плоским, и содержал только картонную табличку. Глянув на нее, нянюшка побледнела и уронила картонку на стол. «Пошли», — велела она, — «у нас мало времени». «В чем дело?» «И захвати сахарницу». Нянюшка распахнула дверь и поспешила к помилу. «Скорей!» Магрот подняла картонку. Почерк был знакомым. Она пару раз видела такие картонки, когда без предупреждения заходила в гости к матушке Ветровоск. Я... «Не умерла», было написано там. «Кто кто идет?» «Шон, почему ты в карауле с рукой на перевязи?» «Долг обязывает, мам». «Немедленно пропусти нас». Мама, а ты друг или враг?» «Шон, со мной почти королева Магрот, ты понял?» «Да, но вы должны...» «Немедленно!» «Уау, мам!» Маграт с трудом поспевала забежавшей по замку нянюшкой. Волшебник был прав, она мертва, понимаешь? Нет-нет, я не упрекаю тебя, ты продолжаешь надеяться, но я же могу отличить живого человека от мертвого. Нет, не можешь. Я помню, как несколько лет назад ты прибежала ко мне вся в слезах, а потом оказалось, что матушка отправилась заимствовать. Именно тогда она и начала оставлять записки. Но она не была вполне уверена в том, что именно может случиться, перебила ее нянюшка. «Для меня этого вполне достаточно». «Нянюшка, ничего нельзя знать наверняка, пока сам не удостоверишься», заявила нянюшка Яг, излагая свою версию принципа неопределенности. Нянюшка пинком распахнула двери в главный зал. «А это что такое?» Чудакуль с несколько смущенным видом поднялся со стула. «Ну, мне показалось неправильным оставлять ее в одиночестве». — Как трогательно! — кивнула нянюшка Яг, разглядывая мрачную картину. — Свечи и лилии. Готова поспорить, ты сам нарвал их в саду, а потом запер ее здесь. — Ну... — И никто даже не догадался открыть окно. — Ты что, ничего не слышишь? — Не слышу что.